Трудно было поверить, что всё это происходит в арктической пустыне, славящейся своим безлюдьем и безмолвием. В кают-компании уже собралось несколько человек, среди них бросались из в глаза лица явно европейского происхождения. "Здравствуйте, господа", поздоровался Амундсен по-английски. Рад вас приветствовать на корабле МОТ, совершающем в научных целях плавание по северо-восточному проходу. Он отдал распоряжение приготовить и подать кофе для гостей. Многие из них освобождались от меховых одежд, сваливая кухлянки и малахаи прямо на пол у стен кают-компании. «Есть ли среди вас представители местных властей?» Услышав этот вопрос, гости ответили. Переглянулись между собой. Один из них выдинулся из толпы и довольно сносно заговорил по-английски. Меня зовут Григорий Кибизов, я здешний торговец с мыса Северного. Должен вам сказать, господин Амунсен, что в России сейчас нет настоящей твёрдой власти. Идёт гражданская война. Но надеюсь, что междуусобные столкновения происходят вдали от Чукотки. Увы, развёл руками Кибизов. Борьба за власть между соперничающими группами докатилась и до наших краёв. Следом за нами едут представители Анадерского ревкома. Господа, после некоторого раздумья произнёс Амундсен: Я всегда стоял вне политики и не собираюсь вмешиваться во внутренние дела России. Прошу рассматривать мои вопросы как естественный интерес человека науки. Мы намереваемся совершить несколько санных поездок вглубь материка и в Нижний Колымск, чтобы через тамошнюю радиостанцию послать телеграммы. Наше правительство, наши близкие беспокоятся о судьбе экспедиции, и мне хотелось поподробнее знать о действительном положении в здешних краях. Кибизе с явным удовольствием отпил кофе и не жуя проглотил целиком мягкую испечённую собственноручно Амундсеном булочку. Хозяин с любопытством следил за гостем. Его всегда интересовали люди, посвятившие свою жизнь добыванию богатств в этих суровых краях. Амундсен чувствовал к ним невольную симпатию, хотя никогда не позволил бы кому-либо сравнивать себя с ними. В начале семнадцатого года начал свой рассказ Кибизов. Здесь, как и во всей России, была провозглашена власть временного правительства. Но долго всё оставалось по-старому, поскольку новую администрацию сюда не прислали. В крупных сёлах, таких как Уелен, действовали царские полицейские и административные чины, а в Новом Ариинске располагало суездное правление с суездным начальником царегородцевым но затем временное правительство лишило власти царегородцева а летом прошлого года в новоморийск прибыла другая власть верховного правителя сибири адмирала Колчака и извините господин кибизов прервал его амундсен я просто не успеваю следить за вашим рассказом чем же отличается программа одной власти от другой сказать откровенно усмехнулся кибизов Нам и самим трудно разобраться. Ну, а сейчас какая власть в России? В центральных районах страны, продолжал Кибизов, судя по американским газетам и сведениям, полученным по телеграфу, у власти стоят большевики.